Не прошло и получаса, как все три вооруженные до зубов группы выдвинулись разными тропами к берегам быстроводной угудки. Первой на место падения прибыла третья группа. Тенец, птенец! Вызывает щегол! Как меня слышите?» «Щегол, я птенец! Слышу тебя хорошо!» «Товарищ капитан, докладывает лейтенант Яровой, группа под моим командованием благополучно достигла места падения!» Ох, бль! Что это? Всем назад! Не стрелять! Рация взорвалась с треском помех, сквозь которые прорывались дикие крики и от стрельбы. Лицо капитана покрылось алыми пятнами и, смахнув со лба крупные капли пота, он сорвался с места нервной трусцой. Ошарашенные докладом третьей группы бойцы первого взвода молчаливыми тенями понеслись вслед за ним. Птенец, я в юрок! Как меня слышно? Птенец, не слышу вас. Капитан, на связи в Юрок. вторая группа на подходе к цели, слышим крики и стрельбу, жду ваших указаний. Сквозь свистящую трескотню вновь ожила рация голосом лейтенанта Петренко. Юрок, лейтенант, что у вас за помехи? Пропадаешь? Мы уже близко. Приказываю рассредоточиться по местности и осмотреться. В бой не вступать. «Повторяю, не вступать! В кого, черт возьми, они там стреляют?» «Есть, капитан, осмотреться! И... Паша!» «Да, Михалыч, будь осторожен!» «Есть быть осторожным!» – радостно рявкнула рация, и голос Петренко проглотил сплошной треск. «Откуда помехи в тайге?» – прошептал капитан, тревожно оглядываясь на бойцов. На хмурых лицах застыла растерянность. Михалыч и сам мало что понимал в происходящем, однако его желторотики были в опасности. Тщетно пытаясь унять в голосе дрожь, он пробежал взглядом бойцов. «Держать дистанцию, вперед никому не лезть, всем соблюдать режим тишины!» Есть, тихим шелестом прокатилась по шеренге угрюмых солдат. На юные светлые лица набежала тень страха. Он еще не овладел мальчишками полностью. но уже сжимал ледяными когтями бешено колотящиеся сердца. Такая родная и всегда приветливая тайга сейчас открылась им с совсем другой стороны. Ели злобно щетинились крошечными пиками на пышных лапах, а грозные кедры, гоняя в ветвях резкий ветер, надрывно скрипели, казалось, сердито шепча. Вечно зеленые можжевеловые заросли... нервно подрагивали провожаюшей ренгу притивших бойцов легкими взмахами будто прощаясь и благословляя тех наратные подвиги и ни единого живого звука вокруг потревоженные пожаром ночные обитатели либо попрятались в свои глубокие норы либо в спешке покинули страшное место